Глава 3 Джуд вёл машину молча. Он оставил возможность нарушить молчание мне, когда и если я буду готова. Полиция нашла тело. Мне понадобилось десять минут, чтобы заставить свои губы выговорить это. Они думают, это мама. «Я слышал», — просто ответил Джуд. «Бриксу позвонили». Специальный агент ФБР Таннер Брикс был одним из двух руководителей программы обучения прирождённых. Это он пригласил меня туда. И он упомянул дело моей матери, чтобы меня завлечь. Разумеется, ему позвонили. «Я хочу увидеть тело», — сказала я Джуду, глядя на дорогу прямо перед нами. «Позже я смогу об этом подумать. Позже. Я смогу предаться горю. Ответы». Факты. Вот что мне было нужно сейчас. «Фотографии с места преступления», — продолжила я. «Всё, что Брикс сможет добыть у местной полиции. Я хочу всё это увидеть». Джут немного помолчал. «Это всё?» «Нет. Это было не всё. Мне отчаянно хотелось, чтобы тело, которое нашла полиция, не принадлежало маме». И одновременно хотелось, чтобы это была она. И неважно что эти идеи противоречили друг другу. неважно что я проиграла бы в любом случае. Я сжала зубы, ощущая, как они впиваются во внутреннюю сторону щеки. Через некоторое время я вслух ответила на вопрос Джуда. «Нет, это не всё. Ещё я хочу добраться до того, кто с ней это сделал». Это, по крайней мере, было просто. Это было ясно. Я вступила в программу прирождённых, чтобы сажать убийца за решётку. Мама заслуживала справедливого воздаяния. Я заслуживала справедливого воздаяния за всё, что я потеряла. Я должен бы сказать тебе, что охота на человека, который её убил, её не вернёт. Джуд сменил полосу, и могло показаться, что он обращает на дорогу больше внимания, чем на меня — Но меня это не обмануло. Джуд в прошлом был морпехом, снайпером, и он всегда держал обстановку под контролем. «Должен бы сказать себе продолжил он, «что одержимость этим делом твою боль не уменьшит». «Но не станете», — сказала я. «Вы знаете, каково это, когда мир распадается на части. Вы знаете, каково это...» Просыпаться по утрам и осознавать, что монстр, который разрушил вашу жизнь, по-прежнему на свободе, и он может это повторить. Джуд не станет говорить мне, что мне нужно всё это отпустить. Не сможет. «Что бы вы сделали?» — тихо спросила я. «Если бы это была скарлет, Если бы у вас была зацепка, пусть даже ничтожная по её делу». Я никогда раньше не произносила вслух имя дочери Джуда в его присутствии. До недавнего времени я даже не подозревала о её существовании. и Я мало знала о ней, за исключением того факта, что она стала жертвой серийного убийцы, известного как Найтшейд. Единственное, что мне было известно, как Джуд почувствовал бы себя, если бы по делу появились подвижки, «Для меня всё было иначе», — наконец ответил Джуд, не отводя взгляда от дороги. «Тело нашли. Не знаю, делает ли это всё лучше или хуже. Наверное, лучше, потому что мне не нужно было гадать». Он на мгновение стиснул зубы, а потом продолжил. «Хуже, потому что ни один отец не должен видеть такое». Я попыталась представить, через что пришлось пройти Джуду, когда он увидел тело дочери, и тут же попыталась остановить себя. Джуд умел терпеть боль, а его лицо скрывало девять десятых того, что он чувствует. Но когда он увидел безжизненное тело дочери, скрыться было невозможно. Невозможно перетерпеть боль, стеснув зубы. Не оставалось ничего, кроме гула в ушах и чувства опустошения, которое было слишком хорошо знакомо и мне. Если бы тело Скарлетт нашли только что, если бы у вас в руках оказалось её ожерелье, вы бы не стали сидеть на месте. Вы не смогли бы. Чего бы это ни стоило? «Вы попросите Брикса и Стерлинг дать мне материалы дела?» — спросила я. Джуд не был агентом ФБР. Его первым и единственным приоритетом было благополучие несовершеннолетних помощников ФБР. Он принимал финальное решение о том, будем ли мы работать над тем или иным делом, в том числе над делом моей матери. «Вы понимаете», — подумала я, глядя на него. «Хотите вы этого или нет, вы понимаете». «Ты сможешь посмотреть материалы», — ответил Джуд. Он остановил машину у частной взлётной полосы, а затем пристально посмотрел на меня. «Но ты не станешь делать это одна».